Халдейские мастера были вынуждены отступить перед ними и словно нищие искать приюта под городскими воротами и крепостными стенами. Тут и наткнулся творец Гильганеша, но в конец отчаявшегося сына Гизага и дал слово спасти его. Дабусардар охотно согласился исполнить желание Гедеки. «Пусть сын Гизага приходит хоть сейчас и поселится во дворце» лебо сердар в своей очереди обратился к гедаке Есть просьба и у меня к тебе Не малая просьба и касается она того, что дорого моему сердцу Светлейший может приказывать своему покорному слуге, а не просить его Тебе не пристало унижаться Зато немногое, что я тебе даю, ты расстачаешь мне столько благодарности. Между тем, именно тебя должны благодарить и почитать все халдей «Поверь, господин, я довольствуюсь малым, были бы резец да камень. Но всеобщее признание славы и власть не нужны тебе? Нет, господин мой. Ибо источник моего искусства заключается не в признании, не в славе и не во власть. Он во мне, и этого никто из людей не в состоянии ни отнять, ни дать мне». Для кого ж ты в таком случае создаёшь свои произведения? Какой смысл в твоём искусстве, если люди безразличны тебе? Я творю из любви к жизни, ради правды и справедливости. Мне не от дела до да мира, который чинит насилие над жизнью и извращает истину. Не хочешь ли ты сказать, что твоё искусство существует лишь само по себе? Оно словно оазис в пустыне, который бесценен лишь для того, господин, кого мучит жажда. Я понял тебя, мастер. Я и сам долго блуждал по бесплодной пустыне, пока не нашёл источник веры, правды и жизни в твоём произведении. Великий Гильгамеш утолил мою жажду, придал мне силы, словно путнику родника жизни. Я буду снова и снова приходить к нему, как к живительному источнику вдохновения и любви к отчизне. Когда я с моей армией закрушу перцев, знай, это победил твой Гильгамеш, чей дух вышел из камня и наполнил мою плоть и кровь своим мужеством. Без искры твоего гения и камень, и я остались бы ничем и вдохнул в гигамеши жизнь из любви к жизни, ради правды и справедливости таким он вошёл в мою плоть. Победит твой гений, великий гений художника. Да, теперь я могу сказать, что постиг, в чём смысл твоего искусства и почему тебе достаточно только листа и камни, чтобы заставить мир преклонить перед тобою колени растроганный Гдека молча шагал по левую руку от полководца, они снова вернулись на террасу. Набусардар сел на скамью, предложив влаятелю место рядом с собой. Тека принесла закуски и питьё. За едой и вином Набусардар наконец изложил Гдеке, в чём состоит его просьба. Его не оставляла мысль, а нанай В последнее время он все чаще ощущал потребность иметь под для себя родственную душу, которой можно поверить все, которой можно довериться безраздельно. И вот когда одни отвернулись от него, а другим он сам перестал доверять, он вдруг понял, что в оливковой роще впервые в жизни встретил существо, преданное ему не на жизнь, а на смерть. Он отправился бы за ней тотчас же, если бы не дела. Надо было непременно обследовать казармы и лагеря. Сегодняшний день потерян, но завтра он отправится туда, где увидел ее в первый раз. Он опять приедет под видом конца верховного военачальника армии его величества, царя Волтасара, и скажет, что непобедимый Набусардар хочет видеть ее в своем дворце. Он скажет ей, что очень скоро за ней явится посыльный, но не откроет заранее ни дня, ни часа. И вот однажды перед ее домом неожиданно становится Паланкин с золотым фамильным гербом на Буссардара и рабы доставит Нанай в город-городов. Славный и богатый Вавилон. Он взял у Нанай на прощание глиняную табличку с изображением священного быка и теперь попросил создателя Велико Гильгамеш изготовить 3 золотые пластинки и на каждой высечь строфу песни, которую пела ему Нанаи, и которая была запечатлена на подаренной табличке.